Глава седьмая. И как там поживает наш малолетний эксперимент, спросил первый, входя в кабинет Харта и занимая посетительский стул. Он с некоторым удивлением узрел царящий на столе хаос, оценил потрёпанный вид младшего брата и с сочувствием поинтересовался: так плохо?" Харт скрипнул зубами. Пальцы сжались, комкая лист бумаги, и тот был отправлен в уже заполненную корзину для мусора. Щелкнуло, бумкнуло. Алой вспышкой осветилась корзина, наполняясь пламенем и сжигая выброшенное. Третий с удовлетворением полюбовался на бушующий огонь, отвернулся, возвращаясь к столу и посетителю. «Но каникулы-то они провели нормально?» Нервно поинтересовался Лиестер, заинтригованный кровожадным выражением лица брата. Тот молча достал из ящика стола пару исписанных листов, передал первому. Лиестер вчитался в доклад Альгара. Он знал, что родители Ассары пару лет назад купили дом за городом, куда благополучно переехали, занявшись малопонятными для аристократии, но явно любимыми на земле делами огородом, разведением птицы и мелкой живности. «Почти как топуны», – подумал первый, пропуская восторженный рассказ о черно-алом петухе, белых козах и здоровенной умной собаке, которую дядя Сережа подарил бабушке с дедушкой. Потом шли описания рыбалки на местном озере. Майра научилась сама насаживать червяка на крючок и даже поймала пару рыбешек. Похода на пасеку к соседу, где они угощались вкуснейшим медом. Прогулок в лесу. На земле заканчивался первый месяц лета. Купание в озере и катание на лодке. Словом, совершенно ненормальные для высочества каникулы. А когда повествование пошло про развлечение с дядей Сережей, Лиестер вдруг ощутил острый приступ зависти. Сергей устроил детям со стрельбой из местного оружия по банкам. У Майры талант, это все отметили. Какую-то игру под названием страйкбол и катание с ветерком на мотоцикле. Лиестер вспомнил свадьбу Ассары, баранов и черных рычащих зверей на двух колесах. Дернул ворот рубашки, подумал, что давно не брал отпуск. Жена вряд ли оценит такой отдых с насекомыми и червяками. А ему вдруг захотелось. Может, спросить у четвертого? Взять в компанию пятого-второго и рвануть? Дней на пять. Сергей точно будет рад. Да, и родители Асары гостеприимные люди. Из пустоты, отвлекая Лиестра от приятных размышлений, вынырнул знакомый конверт и шлепнулся на правый угол стола. Стопка точно таких же конвертов чуть накренилась, но не упала зависнув в угрожающей позиции. Харт поправил, поймал вопросительный взгляд брата, махнул рукой с видом обреченного терпеть страдания человека. «Это ведь из академии?» Осторожно уточнил, признав конверт, лиестер. 38 восьмой». «Восьмая. Жалоба». Кивнул Харт и первый заметил, как нервно дернулся правый глаз у младшего брата. Доклад лиестр вернул на стол. Что ж? Как и ожидалось каникулы у Майры прошли без боев озеро, река, дядя Сережа с новыми увлечениями. И главное: милейшая татьяна Федоровна с ее вкуснейшими пирогами. На взгляд лиестра идеальный рецепт успокоительного для малолетнего менталиста. Но вот Академия могла стать проблемой. Он выдержал четыре недели отсутствия новостей с момента начала учебного года и пришел лично. Фильярк разговаривать не стал, только вздохнул многозначительно и отправил к Харту. И вот Лиестер здесь, с растущим внутри чувством тревоги. «С ней что-то не так?» – не выдержал он. «С ней?» – удивленно переспросил Харт, помрачнел и поправил. Не с ней, а с ним. С ним явно что-то не так. Я начинаю думать, что вся менталистика не стоит подобных жертв. Достал записывающий кристалл, стукнул, включая. А поверхность стола и кабинет наполнил дрожащий от ярости голос, а над кристаллом вознеслась фигура ректора в ладонь высотой. «Переходит все границы!» «Академия превратилась в пламя знает что, эти твари!» Изображение дрогнуло, дернулось. Вернулась обратно с ректором, держащим в руке какого-то зверька. Лиестер наклонился, вглядываясь. У зверька были совершенно непропорционально длинные уши и белый мех, и он точно не являлся обитателем Асмоса. Они не просто бегают везде, портят лужайки в парке и пугают своими красными глазами детей по вечерам, — надрывал голос ректор. Лиестер вскинул брови. Такого отчаяния он не слышал, даже когда под горным обвалом в полевом лагере оказались погребены около 20 курсантов. Грызут все подряд. Уничтожены ценные виды лекарственных трав в целительской оранжерее. «Попорчены припасы на кухне, взрыты норами огороды, но, главное, вчера одна из них родила десять новых! Я срочно требую принять меры, иначе...» Голос ректора стал вкрадчиво опасным. «Мы отправим всех, кого удастся изловить, в королевский дворец!» «Это что?» — моргнул, переваривая услышанное элиестер. Точнее, кто? Кролики. С пугающим спокойствием пояснил Харт. Белые, милые и очень симпатичные создания. Любимые питомцы у девочек. Лицо у лиестра вытянулось. И сказанного лишь белые не противоречило истеричной тира директора. Наш многоуважаемый декан со зловещим сарказмом пояснил Харт. В обход правил и запретов под видом учебного материала завез зверюшек с земли. Якобы те обладают идеальным восприятием ментальных волн, чтобы тренировать. Он процитировал «ментальные способности студенток на живых созданиях, не привлекая к процессу обучения людей». Я правильно понимаю, выбор пал на <къех> кроликов, Из-за их внешности, уточнил первый, мало веря в идеальное восприятие. Харт с кислым видом кивнул. «Девочки же», — пояснил он, — «одинаковы в любых мирах, а симпатичная внешность служит гарантией того, что они станут стараться не убить зверушку, а выполнить задание». «Вижу, милым видом прильстились не только они», — ехидно усмехнулся Лиестер и спросил. Ректор сам дал разрешение. — А ты думаешь, почему он так злится? — дернул уголком губ Харт. — Сам разрешил, а теперь требует, чтобы мы вмешались, еще и угрожает по три раза на дню. Говорит, что его обманули, и это заговор против репутации Академии. У него, видите ли, серьезное заведение, а не зоопарк. — А согласился он, потому что у нас у самих есть нечто подобное в программе обучения. — Ты про тренировку создания духа огня? — понимающий кивнул Лиестер. Помолчал, погружаясь в воспоминания о колбе, замотанной в серую тряпку с кривой ухмылкой, который мог позавидовать любой убийца, нарисованный на вставленном в оплетку куске дерева. Столько лет прошло, качнул он головой, а я еще помню, как звал его Драх. Он был уродлив, точно кошмар, но мне было жаль расставаться с ним. Шестому в этом году ведь предстоит финальное испытание перед созданием Духа Пламени. В этом, подтвердил Харт, если Академия выдержит нашествие белых кроликов. В чем сложность их изловить, удивился Лиестер. Сложность есть. Нервно побарабанил пальцами по столу Харт. Не знаю, что там с ними делают на факультете, но у них развелось поразительное чутье на магию. А еще, подозреваю, твари стали умные, хитры и изворотливы. Вдобавок, некоторые из студенток, даже курсантов, третий скривился, им потакают. Справа заходи! Он за камень нырнул! «Сеть бросай! Давай, ну!» Белый комочек меха метнулся в сторону за секунду до того, как на землю упала сверкая золотая магическая сеть. Махнул пушистым хвостиком в пару прыжков, скрывшись из вида под густыми кустами. «Жиркова! Ушел! Ну всё! Горестно воскликнул курсант, отряхивая снег со штанов. Не видать нам зачета по медицинской помощи целители совсем озверели, к пересздаче требуют по красноглазу. Почему-то земное слово кролики в академии прожило недолго, ровно до первого, выскочившего из темноты под ноги перепугавшимся первокурсником зверька. Теперь их все, кроме менталисток, звали красноглазами, красноглазами. Лежащий на земле белый снег помогал зверькам скрываться от преследователей. Кролики быстро научились маскироваться, зарываясь в сугроб, и обнаружить их можно было лишь по сверкнувшим из-под снега глазам. «Слышал, они научились ползать по стенам», — проговорил третий из ловцов. «Да ну!» — изумился его товарищ. «Это же окна теперь придется закрытыми держать!» «Я одно не могу понять», – задумчиво проговорил другой курсант, «как им удается обходить ловушки и находить прорехи в защите? А следилки, почему они на них не держатся?» Все трое со злостью посмотрели в сторону удравшего зачета. «Но почему кролики?» – поинтересовалась Юля, гладя между ушей, вытянувшегося на подстилке крупного самца. Тот блаженно щурил глаза и смешно шевелил носом. Милота. Ты забываешь, принцесса, сколько времени я провел в России, пожал плечами Кайлис, подходя ближе и становясь рядом. Не совру, если скажу, что кролики мне ближе, чем какие-то там хмары Да и для девочек так интереснее. Я придерживаюсь Непопулярные вас асмосе точки зрения, что учеников надо заинтересовывать предметом, а не учить под давлением. Ого! восхитилась Юля. Прогрессивная педагогика. Делаю так, как мне удобно. Усмехнулся Кайлис, добавляя. Но кролики действительно занятны. Я не врал, когда говорил об их склонности к восприятию ментальной энергии. Дело не только в том, что девочки учатся ими управлять. Сам процесс воздействия краток. Внушить кролику желание лечь, пробежаться, дать лапу. Но я признаю, что эффект даже от краткого воздействия приводит к изменению их личности. «Личности?» – ошеломленно повторила Юля и другими глазами посмотрела на кролика. Тот тоже глянул снисходительно, дернул ухом, вздохнул, лег на бок, потом требовательно коснулся лапкой ее руки, точно кот, требующий ласки. Но коты в разы умнее кроликов, теоретически. Юля прошлась пальцами по нежной бархатной шерстке. Не шерсть, а блаженство. Нахмурилась, пытаясь связать внезапную гениальность кроличьего племени и занятия менталисток». Ах, да, потерла лоб. При воздействии магической энергии на стихию та перенимает часть эмоций от мага. Хочешь сказать, что кролики усваивают эмоции хозяек? Я не могу утверждать точно, но Кайлис задумчиво качнулся с пятки на носок. Очень похоже на то. Тогда приятно познакомиться, господин Кайлис номер 2 представилась Юля, склонившись к кроличьим ушам. Уши вопросительно дернулись. «Меня зовут Юлия Андреевна, и я декан женского факультета. Мои студентки обожают милых зверей, но крайне нервно относятся к погрызенным туфлям». Лапка недовольно стукнула о поверхность лежанки. «Поверьте мне», – проникновенно продолжила Юля, не обращая внимания, надавящегося от смеха Кайлиса. Увернуться от огнесгустка вам при всей вашей прыгучести будет непросто, так что не рискуйте понапрасну. Кролик поднял голову, тяжело вздохнул и посмотрел столь укоризненно, что Юля ощутила угрызение совести. — Ты была весьма убедительна, — покачал головой Кайлис. Я и сам почти поверил, но при всем моем уважении к опасениям ректора, это лишь кролики. Более того, я уверен, что часть приписываемых им разрушений – дело рук самого эх, руководства или курсантов. Кролик согласно дернул ушами. Юля развела руками. Она, конечно, в курсе вредности господина ректора, но тот явно не выжил из ума, обвиняя факультет металистики в хаосе. Девочек тоже не стоит ругать. Никто из них до сих пор не имел собственного питомца, за которым приходится ухаживать без помощи слуг. Кайли потянулся довольно улыбаясь. И пока нет серьезных возражений, а есть лишь маленькие затруднения, я продолжу обучение. Юля же, задумавшись о том, насколько хватит терпения короны, И что пересилит желание короля заполучить сильный факультет менталистики и пристроить перспективного племянника или опасения одним днём обнаружить дымящиеся развалины на месте академии? Но я прислушался к пожеланиям начальства. С серьезным лицом продолжил Кайлис. Вот только в глазах дрожали смешинки. И хотя девочкам было бы полезно проследить за процессом, ментальной активности во время зачатия и родов, Юля возмущенно распахнула глаза. Однако некоторым рановато, так что факультет целительства с радостью согласился помочь со стерилизацией. Юля не поверила. После тех проклятий, которые декан целителей слал на голову Кайлиса, перечисляя загубленные растения, Они бы с радостью передавили всех зверьков, а не оставили бы в живых. До сего дня лишь грозная тень короны за спиной нового декана заставляла сдерживать их кровожадные планы, и кроликов ловили, возвращая с руганью владелицам. Видимо, на этот раз целители решили удовольствоваться малым, хотя бы пресечь размножение пушистой напасти. «Хотя я и рассчитывал увеличить количество подопытного материала естественным путем. У нас ведь не последний набор на факультет». Юля вскинула брови, склонила голову, посмотрела скептически на Кайлиса. «Ты хоть поинтересовался, как часто они будут тебя радовать увеличением?» Кайлис смутился, почесал кончик носа, буркнул. «Честно, не ожидал столь бурной активности от такого...» небольшого зверя. Юля закатила глаза. В этом весь Кайлис. Буйство энергии, зажигательность идей, помноженные на торопливость и отсутствие подготовки. Результат? Активно размножается и скачет по академии. Ладно, махнула рукой и спросила. Сам-то как? Первый месяц нового учебного года ожидаемо напоминал кошмар, причем на всех факультетах. Новенькие студентки, как обычно, считали себя редкостями, столкнувшимися с проблемами личного, но глобального масштаба. Мольбы, истерики, надутые губки, слезы и угрозы пожаловаться мамочке или папочке. И в завершении обязательно с надрывом голосе. Вам не понять, вы же не местная? Все, приговор. Дальше идти посыпать голову пеплом, но закалка – полезная вещь, которая прекрасно работает против слез и истерик. Юля с ностальгией вспоминала свой первый факультет, когда девочки зубами держались за место, думая лишь об учебе и носились по академии испуганными ланями. Нынешние расхаживали важно и больше задирали носом, чем беспокоились об оценках. Повторил Кайлис и поманил ее комоду. Приоткрыл верхний ящик, и оттуда вылетела стайка бумажных сердечек. «Лорд Кайлис, вы лучший!» С придыханием возвестила нежно-розовая, размахивая половинками точно бабочка-крыльями. «Вы такой умный, лорд Кайлис!» запричитала сиреневая. и «Я готова любоваться на вас каждое утро!» вторило им алое сердце или словко поймал его, порвал, и по комнате разнеслось трагичное. «Ах, вы разбили мне сердце!» Юля округлила глаза, пробормотала. «Талантливые они у тебя!» «Если бы!» – проворчал мужчина, стряхивая красную воду с пальцев. «Они такими талантливыми были в менталистике!» «Проблема в том, что семьи готовили их замуж. Представь, двое даже читают с трудом!» «Молчу про математику, географию, историю». «Хм...» Юля задумалась. «Я могу в качестве практики попросить выпускниц позаниматься с ними общими предметами. Думаю, никто возражать не станет». «Ты моя спасительница!» – просиял Кайлис. «Но признайся...» – хитро улыбнулась Юля. «Ты знал, что так будет, а потому решил отвлечь от себя внимание кроликами, да?» Кайлис поднял кролика, прижал его морду к своему лицу, и на Юлю глянули две пары глаз. Одни карие с золотом, вторые алые с золотинками. В обоих одинаково дрожали смешинки. «Как ты можешь нас сравнивать?» С упреком воскликнул мужчина. Кролик укоризненно дернул ушами, выразительно шевельнул носом. «Да что это я?» – растерялась Юля. Как вообще можно сравнивать эту пушистую белую прелесть с тобой? И, обратившись к кролику, заверила его. Господин Кайлис номер два, можете быть уверены, вы несравненны. Женщина! — рыкнул декан, кусая губы от сдерживаемого смеха. Ты разбиваешь мне сердце! Юля развела руками, мол, прости, но кролики вне конкуренции. «Все, согласен. Ты лучший!» И Кайли легонько поцеловал кролика в нос, уложил на лежанку и повернулся к Юле. «А ты ничего не хочешь мне рассказать? Например, как у тебя дела?» Юля вздохнула. Пальцы нервно скомкали ткань платья, почувствовал-таки менталюга. «А ведь она была уверена, что хороша в блоках. Нечего особо рассказывать. Все у меня хорошо!» не считая того, что дети решили порадовать мамочку уникальными способностями, и она каждый раз, уходя на работу, умирает от страха, что они выдадут себя. 10 раз почти решалась рассказать Фильяргу и десять раз передумывала. Страх за детей превращал мозг в парализованный орган. «Спасибо, Савенку дал время все сделать самой». «Просто знай!» — голос Кайлиса сделался сладким, точно клубничное варенье. «Я всегда здесь!» «Нет, мы всегда здесь и готовы выслушать и помочь!» «Так и знала, что найду тебя здесь!» Придерживая длинное платье, Майра перешагнула последнюю ступеньку, и Аль нажал на боковую кнопку, выключая мобильник и убирая его в карман рассматривать сделанные во время каникул снимки стало его любимым занятием. От ярко-зеленой травы, дурачившихся на ней двойняшек и стоящей на руках майры в купальнике, веяло таким теплом, что все неприятности отступали, а нервы распрямлялись. На земле было здорово, и здорово было иметь такое место, где можно было расслабиться, побыть самим собой, погонять мяч с местными пацанами и подраться просто так. Потому что новенький, а у них местная звезда, победитель городских соревнований по какому-то там карате. И он каждого валяет чуть-чуть для тренировки. Не больно, скорее обидно. Аль тоже получил. Стиль боя был незнакомый, потому он не успел среагировать но вскочил сразу, потребовав азартно. «Давай еще!» На этот раз Аль был готов и увернулся, присматриваясь к технике ударов. Увернулся без магии, на инстинктах. За применение магии мама надрала бы уши, а хуже всего запретила бы появляться у бабушки. Она вообще панически боялась разоблачения. Ради двойняшек, которым требовался еженедельный выброс растущей энергии, Они забирались глубоко в лес. Аль выставлял охранную сеть. Мама пасла в воздух, потому что спутники и квадрокоптеры – такая зараза, на снимках будет виден даже прыщ на твоем носу. Сложнее всего было отделаться от Майры, фильяргой и всей честной компании. Но тут на помощь приходила бабушка, которую частично посвятили в суть проблемы. Следующий удар нападающего тоже пришелся в пустоту. Звезда каратен напрягся, прищурился и по-новому оценил высокого, верткого паренька. Необычный загар наводил на мысль о Сирии. Акцент это лишь подтверждал, а странные серые жесткие волосы, что парень родом с Марса. Ходили слухи. Родители паренька дипломаты. Мама работает в Новой Зеландии, Так что новенький напоминал загорелого эльфа. «А ты неплохо, эльф! Только что жмешься точно, девчонка? Бей давай!» Бросил Ян, рассчитывая получить беспорядочное махание ногами и руками вместо продуманной атаки. Но парень удивил, усмехнулся, пожал плечами, расслабился и увольнем шагнул в сторону. А в следующую секунду его движение размазалось в воздухе. Лицо Яна обожгло болью тела, подбросила ей земля, стукнуло по затылку. Ян моргнул, приходя в себя. Все случилось так быстро, он даже блок не успел выставить. «Ты как?» – с тревогой спросил эльф, склоняясь над ним. Рядом толпились, гудзя от впечатлений пацаны. «Нормально!» – проскрипел Ян. Принял протянутую руку, поднялся. В голове трещала, из носа текла кровь. Ян проверил, не сломан. Хотел было вытереть рукавом, но новенький протянул платок. Прямо аристократ, прогундосил Ян, прижимая платок к носу. Новенький почему-то напрягся, и Ян заподозрил, что угадал. Впрочем, может, у них там, в Новой Зеландии, Какой-то недобитый лорд женился на русской. Вот и получился эльф. Здорово бьешь. Где научился? Парень пожал плечами. В школе Ян лишь завистливо скривил горящие от удара лицо. Если бы у них в школе вместо физкультуры учили драться, это было бы лучшее место на свете. Но девчонки вечно все портят. И что, девчонку вас тоже учат бить? Нет. Они учатся отдельно, пояснил новенький. Точно, аристократ, решил Ян. У них все не так, как у людей. И школы отдельно для мальчиков и девочек, и верховая езда. Вспомнил он просмотренный фильм. Входит в программу обучения. Но эльф молодец, не сдается. На вид нормальный пацан, только странный немного. Ян, протянул руку Ян. Аль? Твердо пожал его ладонь новенький. Хм, имя тоже не русское, явно сокращённое, подумал Ян. И кто знает, что там дальше, какой-нибудь Альгадриэль покажешь свой удар, Аль? Ян дружески хлопнул эльфа по плечу. Только если ты покажешь свой, предложил новенький, и оба улыбнулись. Лето обещало быть интересным.